он оказывал нам весьма ощутимое содействие. Это как раз является государственной тайной, надулся от важности лейтенант. Феррьс выполняет задание особой важности, и до его возвращения я буду заниматься всеми вашими вопросами. Э, можете поверить, мои полномочия ничуть не меньше. Мы не ставим под сомнение ваше полномочие, пожало плечами Николаева. В этом документе всё указано вполне понятно. Меня интересует, когда ожидать обещанную подполковником бригаду строителей. Они должны были прибыть ещё с утра. Сейчас полдень, но никто так и не появился. Раз вы теперь занимаетесь нашими проблемами, я хотела бы услышать ответ на свой вопрос от вас, и желательно прямо сейчас. Э-э, лейтенант на мгновение замялся. Мне не поступало никаких указаний на этот счёт. А какие поступали? прищурилась Николаева. Вы сказали, что будете заниматься всеми нашими вопросами. Так займитесь же самым животрепещущим из них. Нам необходимо заделать проводку. Она обернулась и обвела рукой помещение, стены и потолок, которого пересекали свежие штробы с недавно уложенными пучками кабелей и проводов, ведущих к только что смонтированным силовым щитам и распределительным пультам. Подполковник Ферзь очень помог нам, лично проследив за заменой проводки и даже организовал её существенную модернизацию. Но мы не можем начать работу, пока провода и силовые кабели в таком состоянии. Раз вы теперь главный, товарищ лейтенант, я спрашиваю вас, когда прибудет обещанная господином Прокопенко бригада, которая заэкранирует проводку и замурует стены? Мы не можем даже навести порядок в помещении. Тут всё засыпано битой штукатуркой, а наши эксперименты зачастую требуют стерильной чистоты. Называйте меня Хантер, подбоченец лейтенант. Я выясню, что можно сделать по вашей проблеме. А пока вот номер моего служебного мобильного. Он протянул Николаевой визитку. Если возникнут вопросы. Вопросы возникли ещё утром, едва заметно усмехнулась профессор.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 Язычный голос с легким эхом отразился в полупустом складе. «О, черный плащ! Тебя мама в детстве не учила, что врать нехорошо?» Медведь легко спрыгнул с трех ступенек и кивнул ученым. «Здрасте, Людмила Петровна! Никита, приветствую!» «Добрый день, медведь!» — улыбнулась профессор. «Здравствуйте, Николай!» — отозвался Степанов. «К сожалению, ваша помощь пока не требуется». Он печально кивнул на торчащие потроха новой проводки. Мы не можем распаковаться, пока не вычистим тут всё. А вычистить вы не можете, потому что штробы не заделаны, закончил за него здоровяк. Понятно. Ремонтная бригада, стало быть, не пришла. Эфир служим. Вместо него вам выдали вот это вот недоразумение. Он грозно навис над Хантером. Слышь, чёрный плащ. Ты что, это людям влупы заговариваешь?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 С этими словами он преддвинулся к Хантеру и всем телом наступил ему на большой палец ноги. Лейтенант завопил,скрича, и с дрожак избогун отпрыгнул назад. Ой! Какая незадача, воскликнул он, округляя глаза. Прости, Чэпэ, я тебя не заметил. Приношу тебе свои глубочайшие извинения. Я этого так не оставлю, прошептал красный от натуги Хантер. Я наступлют на вторую ногу. Коротко осведомился медведь, делая шаг к дёргающему ногой лейтенанту. Не надо, тот испугу напрягся, пятясь от могучей фигуры. Дяде своему потом пожалуешься. Времени на это у тебя будет достаточно, пренебрежительно поморщился медведь. А сейчас пойдём к потолку им. Он взял Хантера за локоть и одним движением поставил на ноги и обернулся к учёным. С вашего позволения, я на пару минут укроду вас. вашего нового благодетеля. Здоровяк утащил дитенанта в угол и припечатал к пыльной отбитой штукатуркой стене могучей ладонью, больше похожей на лопату. Перепуганный Хантера аж крякнул от сдавившего дыханию давления. "Интересно, однако, как яно получается", задумчиво произнёс медведь. "Вчера исчезают туман с лемуром, и никому оказывается неизвестно, куда они делись". Причём внешние периметры они не пересекали, по крайней мере, официально. Но аферзь опять совершенно не беспокоит. Под утро пропадает сам ферзь с ветром, и это тоже проходит незамеченным. Потом начинается выброс, и выясняется, что вроде как туман рванул в жёлтую зону, потом ветер пошёл за ним, а ферзь с лимуром отправились за ветром. Никого не предупреждая, вдвоём в нарушении всех инструкций и приказов. В результате все четверо до окончания выброса числятся пропавшими без вести, но делом уже занимаются опера и собственной безопасности. Как будто все кому надо уже всё знают и без возвращения пропавших. И вопросы задают странные, в основном про туман, прямо ну очень странные. И тут появляешься ты и заявляешь, что назначен вместо Ферзя Это когда ж тебя успели назначить? Скажи-ка мне, дорогой чёрный плащ, что у нас происходит? Вы не имеете доступа к данной информации, выдавил из себя ретинант. И вы ответите за рукоприкладство. Ну что ты такое говоришь? Медведь слегка прижал Хантер ладонью, от чего того захрустели рёбра. Руки я к тебе ещё толком и не прикладывал. Ну, если хочешь, это можно исправить. А хочешь, я отнесу тебя в шах? Тут очень недалеко. Он задумчиво перехватил лейтенанта за шкирку одной рукой и приподнял над землёй. Ты у нас парень крепкий, да лёгкий. Думаю, я даже смогу тебя забросить в шах без особого риска для себя, и не узнает никто, сам понимаешь. Выбор сделал такой. А вы что, медведь, поберёл Хантер? Это такая шутка, да? Он беспомощно забился в железной хватке. Не надо так шутить, это совсем не смешно. Отпустите меня, я обещаю, что никому не расскажу о нашем э небольшом недоразумении между нами. Конечно, расскажешь, хмыкнул здоровяк, опуская лейтенанта на землю. Ты же слизняк и маменькин сыночек, чёрный плащ. И к тому же, как человек ты полный Дери мо. Но мне на это плевать. Доказать никто ничего не сможет, так что посадить не посадят. А остальное мне что сбусе вода. Дальше зон не пошлют, а меня этим не удивишь. И на войне я тоже был, не испугаюсь вернуться в случае чего. Да только вряд ли меня захотят перевести. И без того в отряде не комплект. Служить никому. Молодёжь-то нынче всё больше вроде тебя, слизняки да трусы.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 Смогу я там тебя найти, если уж сильно приспичит, а? Да? Когда-нибудь ты станешь большим начальником. Но до того момента ведь надо ещё дожить. А работа в рау, сам знаешь, сопряжена с опасностью для жизни. Та То, товарищ майор, вы неправильно истолковали мои слова. Бледный от страха Хантер был на грани обморока. Я не имел ничего такого, я не не собирался угрожать вам. Я я погречился и прошу прощения. Мм. Ты больше так не будешь? Чёрный плащ с серьёзной миной уточнил Медведь. Ты об этом, что ли? Да, торопливо закивал Хантер. Я так больше не буду. К рождению ебоги по мальчикам был тихо пропел здравиак себе под нос и впирил в лейтенанта такой взгляд, от которого тот вздрогнул всем телом. Что делает ферзь в жёлтой зоне? Я, икнул Хантер. Я не знаю. Правда? Он должен был уже вернуться. Никто не ожидал, что начнётся выброс. Он уже здесь должен был быть. Меня позавчера вечером вызвал начальник УФЗ и выдал предписание, сказал, что Салмацкий занимается срочным делом государственной важности, и я должен взять на себя работу с этими учёдами, чтобы разгрузить его. Это всё, что мне известно, товарищ майор. Я правду говорю. Я даже не знаю, что он в жёлтую зону отправился. Занятно. Занятно. Крякнул медведь. Выходят, те, кому надо, еще позавчера знали о том, что, по крайней мере, кто-то пойдет в желтую, по тихой грусти, без официальных бумажек. — Как увлекательно! — он убрал могучую ладонь за груди Хантера, и тот глубоко задышал, восстанавливая дыхание. — Иди, черный плащ, тащи ученым бригаду, раз ты теперь в этом вопросе главный, и не подводи людей, они на тебя надеются.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 Лучшие альфы в цени хотели выносить сор из избы, но сам ферзь в альфе не служил, да и отчитываться перед начальством как-то надо. Если они планировали, к примеру, тихо убрать предателя, то начальство не должно было быть в курсе этой операции. Однако оно явно знало о ней, так как никто наверху особо не удивился пропаже целого командира ОСОБ. Значит, знали, что с Алмацкой пошёл в зону сариадной и в любом случае не пропадёт. Во-вторых, Полчаса назад Медведь провёл неофициальный разговор с сменившимся диспетчером службы контроля аварийных частот. Тот имел перед майором небольшой должок и рад был помочь. Выяснилось довольно странное обстоятельство. Лары, Лимура, Ветры и Ферзя даже не засветились в зелёной зоне. Судя по всему, их выключили заранее ещё в поясе, причём задолго до выхода. Однако лаар тумана